Московская журналистика 1760-х годов. Если вглядеться в существо и позиции пяти московских изданий 1760-1764 годов, то нельзя не заметить, что они распадаются на три группы. А, журналы Хираскова и выходцев из его кружка: Полезное увеселение, Свободные часы, Невинные упражнения. Б. Журнал сотрудников Хирасковских изданий, но не участников его кружка. Добрые намерения. Журнал не связанный с Хирасковским кружком. Собрание лучших сочинений. Вот 1762 года.